Глава 12. Испокон веков высокие лорды предвечного королевства сражались на войне, до которой никому за границы королевства никогда не было никакого дела. Никто не задумывался о цене, которую платят высокие лорды и их люди, удерживая границы предвечного королевства. И поскольку подобное положение вещей не только взвалило на плечи высоких лордов огромную ответственность и целый набор не самых приятных обязанностей, но и ставило высоких лордов предвечного королевства практически на одну ступень с императором. То до поры до времени все всех его в том числе устраивало. И дальше бы устраивало, если бы Николас, как и все высокие лорды до него, оказался способным решать все свои проблемы самостоятельно, а он оказался не способен. Он хорошо умел воевать, и он хорошо умел делать вино. Однако, что касается дознавательских способностей, то они, по-видимому, обошли его стороной. Иначе бы он не играл неизвестно с кем жмурки с повязкой на глазах, воском в ушах и на носу с прищепкой, а имел, по крайней мере, хоть какое-то представление, что происходит. Иначе бы он не подозревал себя. Он бы точно знал, он это или не он. Казалось бы, после сегодняшнего происшествия сомнений в его виновности быть не должно. Но как же ему не хочется верить, что он убийца? Он все-таки решился, обратился за помощью, и вот она прибыла. Вот именно, она. Девочка, при одном взгляде на которую у него... Щемит сердце, настолько она напоминает ему о сестре. Не совсем уже девочка, девушка, но от этого она не выглядит менее беззащитной, нежной и хрупкой, как первый подснежник. Но какой из нее дознаватель? Он мог бы попытаться выдворить ее за пределы королевства и испортить при этом отношения с императором, и все равно ничего не добиться. Потому что она все равно вернется, просто чтобы настоять на своем, просто чтобы доказать, что она ничем не хуже мужчин-дознавателей. Ох уж эти принцессы феминистки, да еще и с папочкой, которая им во всем потакает! а потому к гадалке не ходи вернется, вот только в этот раз с уже более серьезным сопровождением, и все равно продолжит ему доверять, потому что он был ее самой первой большой любовью, по ее собственным словам, и потому что он был их с Британи героем, который по первому их требованию все бросал и бежал спасать очередного котенка, песика, хомячка, то снимая первого с дерева, то перевязывая второму лапу, что же до хомячков. Николас не сдержался, улыбнулся воспоминанием. Улыбка эта, впрочем, тут же сползла под метающим молнией взглядом девушки. Кажется, он снова слишком надолго задумался. «Что ж, ладно. Как там говорят, если хочешь в чем-то убедить женщину, то сделай так, чтобы она убедила в этом себя сама». Он тяжело вздохнул и, наконец, ответил. «Вы правы, ваше высочество, есть кое-что, что заставляет меня думать о себе как об убийце. Во-первых, я точно знаю, что при желании более чем способен контролировать все ментальное пространство предвечного королевства» поэтому мне не составило бы труда заставить своих жен сначала подняться на стену, а затем и прыгнуть со стены. К слову, я без проблем могу проделать подобные с вами». «Охотно вам верю», кивнула девушка с таким спокойствием и безмятежностью в тоне, словно ей только что не смерти угрожали, а признались в чем-то незначительным. «А что, во-вторых?» Николас в очередной раз тяжело вздохнул. «А, во-вторых, сегодня утром я проснулся с кровью на руках. Продолжайте» кивнула Вивиан, на лице которой, вопреки его ожиданиям, не только не отразился шок, но и даже ни один мускул не дрогнул. И он продолжил и рассказал все, как на исповеди. Не потому, что безгранично доверял или вдруг увидел в сидящей напротив него девочке свое спасение, а потому, что не мог больше молчать. Смерть Кассандры и ее ребенка слишком потрясла его, чтобы он мог позволить себе скрывать свою причастность к их смерти. «Кровь была только на кистях ваших рук или и на предплечьях тоже?» Сухим казенным голосом дознавателя уточнила Вивиан, как только Николас закончил свою исповедь. «Что?» – растерянно переспросил он, поскольку ожидал от своей слушательницы совершенно другую реакцию. «Более девчачью, что ли, или даже более человечную? но уж точно не этот официальный тон». Уже не просто гость, а дознаватель бесстрастно повторила свой вопрос. Николас вспомнил, как, раздевшись, он проверил каждый дюйм своего тела, в надежде, что это все же окажется его кровь, но не нашел ничего, даже царапин и предплечье тоже», — мрачно подтвердил он и мысленно застонал. «Предвечная бездна предплечья». Он проснулся с руками, которые в буквальном значении этого слова были по локти в крови. «Угу», — задумчиво кивнула девушка. «Значит, в крови была ваша одежда и руки по локоть, и ребенок, о котором вы не знали. Угу», — снова кивнула она и сообщила. «Конечно, для того, чтобы сделать более или менее определенный вывод, мне не хватает заключения некромантов и лекарей». Но я почти уверена, что кровь на ваших руках и одежде появилась не в процессе убийства вами женщины, а когда вы принимали у нее роды. Роды? Я? Николас был так поражен подобным предположением, что его голос даже петуха дал. Да я скорее поверю, что я убийца. Я бы никогда, мне бы ни за что не пришло подобное в голову. В конце концов, это было бы абсолютно безответственно с моей стороны. Я ведь даже и рану толком перевязать не умею. Настолько я не лекарь, а тут роды. Нет. Замотал он головой. Я бы не стал сам принимать роды, я бы вызвал лекаря. Сразу и ни одного, а всех, всех сразу, настолько бы я был в панике и не знал бы, что делать. Вивен кивнула. В обычной ситуации да, вызвали бы, но не в ситуации, когда перед вами орущая от боли истекающая кровью женщина, и ни один лекарь не откликается на ваш зов, резонно заметила она. Чтобы ни один из моих лекарей не откликнулся на мой зов? Скептически переспросил Николас. Такая ситуация в принципе невозможна, уверенно заявил он. Девушка иронично усмехнулась и елейным голосом поинтересовалась. И даже в том случае, если ни один из лекарей не получил вашего зова. Высокий лорд горько полухмыкнул, полусмехнулся и покачал головой. «Я оценю вашу веру в мою невиновность, ваше высочество, но это тоже невозможно. Мой уровень ментального дара таков, что... Я знаю про ваш уровень дара, ваша высокосветлость». Раздраженно, нетерпеливо отмахнулась принцесса-дознаватель. «Как знаю про ваши провалы в памяти, в естественную причину которых я тоже, к слову, не верю». Ему отец и дядя тоже не верят, между прочим. Что же до вашего уровня дара? То в своей работе я с такими случаями сталкивалась, по сравнению с которыми воздействие на одного вас просто детские игрушки». «Так уж и детские игрушки», насмешливо уточнил Николас, в душе которого, тем не менее, зажглась пусть и слабо, но все же надежда. «К сожалению, да», — кивнула Вивиан. «Об одном из таких случаев я как раз сегодня рассказывала Тане, вернее...» «Тане?» Услышав знакомое имя, встрепенулся мужчина. Его гости кивнула. «Да, Таня, вы все правильно услышали ваша высокосветлость. Я не была уверена, говорить ли вам о том, что я вижу вашу сестру, но...» Хозяин замка не дал ей договорить. «Что значит, видите?» Отрывистый резко уточнил он и с явным скепсисом в голосе добавил. «Как в детстве? Во сне?» «Нет, не во сне», — покачала голову девушка. «Сегодня я сначала увидела ее на стене, а потом в зеркале, когда собиралась на ужин». «Сегодня? То есть только что?» В очередной раз уточнил он. Однако на сей раз его тон звучал скорее взволнованно и растерянно, чем скептически. Было заметно, что он очень бы хотел, чтобы услышанное им оказалось правдой, вот только он знал наверняка, что это невозможно. «Вы уверены? Точнее, откуда у вас уверенность, что вы видели именно Британи? С момента ее гибели прошло почти пятнадцать лет, а ее ведь и по свежим следам не смогли дозваться. Причем не кто-нибудь, сильнейшей сильнейшие медиумы империи, ваша мать в том числе. А вы, насколько я слышал, не унаследовали талант матери». Или у меня неверная информация?» «У вас верная информация», — кивнула девушка. «К счастью, отсутствие у меня таланта медиума не помешало Британи самой со мной связаться». После этих ее слов лицо мужчин вновь приобрело откровенно скептическое выражение. Он хмыкнул, цокнул языком и, закатив глаза, открыл было рот, чтобы рассказать глупой принцессе, какие именно твари могли с ней связаться посредством зеркала. Однако глупая принцесса опередила его». Прежде чем в очередной раз обвинить меня в некомпетентности и наивности, проверьте защиту своего замка. Ледяным тоном даже не предложила, а распорядилась она. На Николаса так давно никто не повышал голос и, тем более, не отдавал ему распоряжений, что он в буквальном смысле на миг потерял дар речи. Переведя бескураженный взгляд на гостю, он физически ощутил, как в его крови вспыхнул огонь возмущенного негодования. Он ее все-таки отправит домой прямо сейчас, потому что иначе он ее точно прибьет. Однако тут до него. Пусть и с опозданием, но дошло, что речь идет о его замке и о защитных заклинаниях, которые он сам лично установил. И он понял, что хотя командирские замашки и ее высочества его и бесят, но она права. Сначала надо проверить защиту. А посему он закрыл рот и поинтересовался. «А я... я могу видеть мою сестру? С вашей помощью я имею в виду». Вместо ответа Вивиан встала из-за стола, подошла к ближайшему зеркалу и прикоснулась к нему ладонью. В отражении тут же появилась маленькая девочка с огромными зелеными глазами на бледном овальном личике. Вивен улыбнулась ей и повернулась к своему сотрапезнику. «Ну и что скажете? Вы можете ее видеть?» Николас покачал головой. «Я вижу только вас». Вивен вновь повернулась лицом к подруге. Та тяжело вздохнула и грустно улыбнулась. «Не видит. Я так и знала. И что же теперь? Он так тебе не поверит?» «Я тебя умоляю», — закатила глаза Вивен. «Куда он денется?» Подмигнула она подруге и, вновь повернувшись к Николасу, предложила. «Спросите у Тани что-нибудь, что могла знать только она и вы, и больше никто». Мужчина растерялся. «Я так сразу не могу. Столько лет прошло, мне нужно подумать». не фыркнула. «Скажи ему, что это я на него». Сапуна с лишаем наслала перед свиданием с Корнелией. «Что ты сделала?» Искренне удивилась Вивен. «Но зачем? Ты ведь любила Николаса». Малышка закатила глаза и объяснила. «Так ради любви и наслала, чтобы он на свидание к этой мерзкой Корнели не пошел». «И чем же она тебе не угодила?» не удержалась, чтобы не поинтересоваться Вивен. «Тем, что она хотела замуж за Николаса, а я хотела его для себя сохранить», — объявила ее шестилетняя подружка. Вивен покачала головой и честно, слово в слово, передала свой диалог с призраком Николасу. «Передая ей, что за Корнелию, я не в обиде, но вот за Лишай Сапун, если бы я тогда узнал, она бы мне ответила, на год бы сладкого лишил, и за Квентина она бы мне тоже ответила». Я же был уверен, что это он меня осчастливил, и поэтому вызвал его на дуэль, и чуть не убил при этом. А теперь выясняется, что это наша заботливая маленькая сестричка. Меня на неделю лишь Аем с Сапуном осчастливила а братишку на всю жизнь — женой». На последнем слове он сдержался и хохотнул. Затем вдруг посерьезнел и добавил. «Информация, должен признать, интересна ваше высочество, но... Но вы думаете, что я поделилась с вами собственным воспоминанием?» — подсказала Вивен. «Так зачем же дело?» «Спросите у Тани то, что я точно, по вашему мнению, не могла бы знать». Мужчина задумался на несколько секунд. Почесал затылок, но это тоже не помогло. Прошелся по гостиной несколько раз взад-вперед. «Я не знаю, что спросить», — разведя руками сокрушенно признал он. «Я стал высоким лордом, когда Тане было два года. Я любил сестру, но у меня никогда не было на нее времени. Не только на нее», — добавил он поспешно, словно бы оправдываясь. «У меня ни на кого не было времени. Прошу прощения, Ваше Высочество». «Мне не нужны ваши извинения», — твердо, даже жестко парировала девушка. «Мне нужно... Вы могли бы просто поверить мне на слово, например, потому что мне нет смысла вам врать. Я рассказала вам о Тане только потому, что она стала первой жертвой того или даже тех, кто все эти годы пытается заставить вас поверить в то, что вы больной на голову убийца». После этих слов Вивен поведала своему несговорчивому подзащитному о том, что рассказала ей подруга. «Таня знала, понимаете?» Еще до всех событий знала, что против вас что-то затевается. И это было настолько важно для нее вас предупредить, что ее душа нашла способ избежать заточения и затаиться. Хотя, думаю, что душе Британи сбежать удалось еще и потому, что она стала одной из первых жертв. И возможно, что тогда убийца еще не умел правильно пользоваться артефактом или же что-то еще. Мне и пришлось дожидаться, потому что, в отличие от вас, я потомственный маг смерти. И единственный человек в мире, кроме вас, кому она еще доверяла что наталкивает меня на мысль, что обидели вашу сестру. Очень и очень близкие ей люди. Не догадывайтесь, на кого я намекаю?» Николас вздрогнул, и как-то вдруг в мгновение ока постарел. «Я не верю, что кто-то из моих братьев мог убить Тани», — покачал он головой. «Мы все вчетвером боготворили ее. Мы соревновались, кто балует ее больше. Я не могу, я не хочу верить. Никто из них не мог». Он отрицательно покачал головой. «Пытаться убить меня — это другое, это я могу понять. Но убить Тани...» ваша высокосветлость мне жаль шепотом произнесла вивен мне очень жаль мужчина кивнул и уставился в никуда он снова долго молчал но в этот раз гостя не имела ничего против она понимала что ему нужно подумать нужно переварить услышанное попытаться осознать принять на веру озвученное ею предположение понимала вивен николас сей уже минуту не примет слишком его пугала подобная страшная вероятность настолько пугала что он даже думать себе об этом запретил Запретил, потому что в глубине души всегда что-то подобное подозревал. Возможно, не столько подозревал, сколько никогда не верил ни в несчастный случай, ни тем более в самоубийство жизнерадостной шестилетней девочки. Ибо, если бы не подозревал, его реакция была бы куда более бурной, он бы пылал и изрыгал пламя, а он, наоборот, словно бы вдруг потух и окаменел. Еще мгновение назад перед ней сидел живой человек, теперь же она видела перед собой отлитую из мрачного серого гранита статую статую, в которой не осталось даже искорки жизни. Николас молчал несколько минут, затем повернулся и попросил. «Расскажите мне, пожалуйста, о том деле». «О каком?» — не поняла Вивиан. «О случае, который похож на мой, о котором вы рассказывали Тане, собираясь на этот ужин», — пояснил он. «Ах, это дело!» — смущенно улыбнулась старший дознаватель. «Оно не то, чтобы имеет что-то общее с вашим случаем, просто это было мое первое дело. Я упомянула его из-за артефакта, которым пользовался убийца. Он был настолько могущественным, что благодаря нему убийца прямо перед носом у префектуры и агентов тайной канцелярии долгое время совершенно безнаказанно совершал одно дерзкое убийство за другим. Николас устало кивнул и попросил «все равно расскажите».